Глава двенадцатая. Кокошкин обратился к инвалидному офицеру. — Вы спасли этого человека, рискуя собственную жизнью? — Точно так, ваше превосходительство. — Свидетелей этого происшествия не было. Да по позднему времени не могло быть. — Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых. — — О часовых не с чем поминать. Часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь от ваших слов... Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул. Но офицер не срубел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил, — С моих слов и совершенно верно ваше пресходительство. «Ваш поступок достоин награды!» — тот начал благодарно кланяться. «Не за что благодарить!» — продолжал Кокошкин. «Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь». Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел. Кокошкин поглядел ему вслед и поговорил. — Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть. — Слушаюсь, — отвечал понятливо пристав, — вы мне больше не нужны. Пристав вышел и, затворив за собой дверь, тотчас по набожной привычке прикрестился. Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали. В кабинете у оберполицеймейстра остался один свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим пристальным взглядом и потом спросил «Вы не были у великого князя?» В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Палчу, я прямо явился к вам, отвечал Свинин. Кто караульный офицер? Капитан Миллер кокошки на пять окинул Свинина взглядом и потом сказал: "Вы мне карт что-то прежде иначе говорили". Свинин даже не понял, к чему это относится и промолчал, а Кокошкин добавил, «Ну, все равно спокойно почивайте». Аудиенция кончилась.